Записка номер 32. Тему можно продолжить. Однажды, в лучшие для меня времена, я побывал, хочется вспомнить, на презентации книги, представлявшей собой весьма нетривиальную обработку эпоса «Чукадиров». Да будет нам известно, это один из народов Севера, ныне уже несуществующий. Раньше я ничего о Чукагирах не слышал, да и сейчас не знаю, тема народов севера определенно не моя, однако меня заинтересовал сам подход исследователя к предмету. Сразу отметим, автор книги Александр Сикацкий, философ, метафизик. Говоря о фрагментарности сохранившихся сведений о Чукагирах, он коснулся вопросов «представьте себе космологии». Он напомнил о темной энергии и темной массе, которые, согласно современным представлениям, и составляют большую часть содержания Вселенной, тогда как вещество и излучение, так или иначе доступные, хотя бы в теории нашему восприятию, это лишь совсем ничего, несколько жалких процентов от всего состава мироздания. Он это к тому говорил, что, собственно, Чукадирский эпос в реальности остается за пределами постижимого. А то, что нашему вниманию предлагается, это лишь видимая малая часть, которая сохранилась опосредованно в эпосе и свидетельстве других народов. Но и она в себе выдает влияние темной энергии всего остального. Возможно, я не совсем точно передаю мысль. Меня не заинтересовали, но сам ход оригинальной мысли – Эта космологическая метафора применительно художественному тексту притязает, мне кажется, на продуктивность, и я был бы рад воспользоваться ею по-своему. Смотрите, вот текст «Чукагирский лепос» или «Улисс», или «Преступление и наказание», буквы, текст, вещество, шире возьмем, характер, образы, смыслы, и все равно вещество. Добавим сюда излучение, электромагнитные волны, потоки элементарных частиц, но все равно материя только та, которая нам доступна. Что можно потрогать? И вот это всего лишь малая часть чего-то огромного, что представляет собой настоящее целое. А мы-то за целое принимаем лишь видимое это. А там ведь вне текста, за текстом, текста помимо Темная масса, скрытая масса с темной энергией. И этого больше всего нам оно недоступно. И это не текст. Ближе всего к истине подходит слово «подтекст». Но это, конечно, шире и глубже подтекста, и по существу здесь про другое. Главное, есть оно, есть. И оно-то как раз определяет главные свойства того, что мы принимаем за целое. Причем и то, и другое, и видимая, и потенциально зримая часть, и тайная незримая масса – это не то, что могло бы возникнуть по отдельности. Все возникало единовременно, в едином акте творения. Может быть, даже помимо воли Творца просто иначе не могло получиться. О темной энергии космологи заговорили в конце прошлого тысячелетия, когда обнаружилось, что Вселенная не просто расширяется – но расширяется с ускорением. Понимаете? Существует неведомая энергия, ответственная за это, за ускоренное расширение пространства. Вот и здесь. Преступление-наказание наказания это не то, что мы читаем глазами. Вернее, то, что читаем, всего лишь видимая нами часть. Часть того, что мы способны постичь. Но читая непосредственно текст, мы способны воспринимать его в расширениях смыслов. Эта темная энергия всей вещи так воздействует на него, на текст, расширяет его смыслы, придает событиям определенный порядок движения. Она же структурирует текст, вплоть до построения фразы, до порядка слов. Иными словами, она осуществляет нам предъявляемое, и только этим выдает себя допуская возможность задуматься нам, как и что получается. Рабочее название будущей главы «Скрытая энергия и скрытая масса текста».